Глава 26. Тупик. В Сирии шли упорные бои с правительственной армией. Армия Харизостана успешно вела наступление по всем направлениям. Однако шиитские солдаты понимали, с кем имеют дело, и отчаянно сопротивлялись черной армии. Полковник Хаджибак срочно создавал полевые госпитали, чтобы минимизировать потери своего войска. Большие палатки ставили прямо в поле, подключая генераторы к системам освещения, отопления и к приборам жизнедеятельности. Где-то там грохотали бои, а сюда привозили раненых, их быстро осматривали, делали перевязки и необходимые уколы, а затем отправляли в палаты, где лежали другие солдаты. Многим срочно нужна была операция, и их на тележках или чаще на носилках Несли в операционную, где их уже ждали хирурги. Врачей не хватало. Хирурги работали по 15-16 часов в сутки и от усталости просто валились с ног. Далан с Амалией ехали по Сирии. Далан спешил, на его лице выразилось чувство тревоги. — Что случилось, дорогой? — затревожилась Амалия, ее вдруг тяжело вздохнул. — Да нет, ничего не случилось. Он не хотел посвящать его в свои проблемы. — Так все-таки, что тебя так беспокоит, — не унималась женщина. — Ну зачем тебе мои проблемы? — Далан прибавил газу, и машина помчалась быстрее. — Как зачем мне твои проблемы? Твоя боль — это моя боль. И щеки запылали от желания что-то сделать для своего друга. Молодой турок долго колебался, а затем тихо проговорил. — Там, в госпитале, умирает мой брат. Мне только что недавно сообщили об этом. — А где этот госпиталь? — Амалия практически командовала. — Поехали туда. Далан нехотя повернул на другую дорогу, и они поехали на восток, с огромной скоростью по прямой дороге, уходящей в бесконечную даль. Прошла неделя, другая. Жак ждал своего итальянского друга, но того все не было и не было. Француз стал волноваться, не случилось ли что с ним. Но утром раздался звонок, и веселый голос Франческо сообщил Жаку. — С мамой все хорошо, она поправилась. — Я очень рад за нее, — с теплотой в голосе ответил француз. — Ты когда приедешь? — поинтересовался он. «Жак, не волнуйся, я уже еду. Буду через три-четыре дня. Встретимся на учениях. Я буду там. Жди меня. Чао!» Но он бросил трубку, видимо, спеша к другу. Машина Далана и Амали подъехала к большому лагерю в поле. У входа стояли вооруженные люди. С большим недоверием посмотрели на женщину. Европейка с открытой головой и распущенными волосами вызывала у них раздражение. «Это врач», — резко сказал солдатам Далан, «часовые пропустили их в лагерь». Хиллари Клинтон ехала в Белый дом. Ее приглашал к себе президент. Она догадывалась, что предстоит не самый приятный разговор. Ее теория управляемого хаоса стала давать сбои. Вчера группа черных воинов ворвалась в посольство США в Триполи и зверски убила посла. Это был сильнейший удар по авторитету великой страны. Президент наверняка будет задавать вопрос, как такое случилось. Только год назад она встречалась с лидерами умеренной сирийской оппозиции. Тогда было много сказано о свободе, о народе, его судьбе, о важности демократии. И что теперь? Она едет президенту докладывать, что вчерашние союзники совершили жестокое убийство американцев? Хиллари Клинтон вспомнила, как она выступала в Конгрессе, добиваясь выделения больших сумм на поддержку добрых людей, мужественно противостоящих сирийскому президенту Башару Асаду. А теперь вчерашние друзья... На деньги Америки убивают граждан США в столице Ливии. Она хотела, чтобы все самолеты ВВС США начали бомбить позиции Харизостана, но понимала, что делать этого нельзя. Черная армия шла на Дамаск, и только она могла взять этот город без участия американцев. Совсем недавно они создали коалицию против Харизостана. Огромная армада самолетов разместилась в самом Ираке и других соседних странах, но наносить удары они не хотели.